Через некоторое время добрались до развилки. Вот уже несколько часов они скакали по дороге, точнее, потому что от неё осталось. Чуствовалось, что земля под снегом ровная и плотная, а по сторонам то и дело мелькали ржавые ограждения и указатели. Они углублялись в узкую долину, обрамлённую высокими серыми скалами. Тут дорога разветвлялась. Одна тропа бежала вдоль реки, другая пересекала её по изогнутому мосту. на блепленных снегом балках. На противоположном берегу дорога снова шла в гору и терялась среди деревьев. Куда сейчас? спросил Питер. На тот берег. После небольшой паузы ответила девочка. Они спешились. Рыхлый снег доходил Питеру почти до колен. Ближе к берегу стало ясно: деревянное полотнище моста исчезло, вероятно, сгнило. До противоположного берега ярдов 50. По балкам они с теми переберутся, а вот конь точно нет, уверенно спросил Питер. Девочка стояла рядом, щурясь на ярком свету, озябшило дони, она, как и Питер, прятала в рукавах. Эми кивнула. Питер опустил рюкзак и на снег, привязывать коня к дереву, чтобы ждать их возвращения, рука не поднималась. Он не виноват, что не может перебраться через мост, не оставлять же его на верную гибель. Пётр взноздал Воронова, хлопнул его по крупу и приказал: "Беги". Никакой реакции. Пришлось хлопнуть сильнее. Но, но, потеряв терпение, Пётр замахал руками и заорал во всё горло: "Ну же, беги, беги!" Конь даже не шевельнулся. Его большие блестящие глаза непонимающе смотрели на них всеми. Упрямая скотинка никак убегать не желает. Ты лучше спокойно объясни ему, чего именно хочешь. Эми, это же конь, а не человек. Как ни странно, случившееся дальше не слишком удивило Питера. Эми подошла к вороному, обняла его за шею и заглянула в глаза. Конь беспокойно взбивал снег копытами, но от прикосновения Эми угомонился и вдохнул широко раздув ноздри. Целую минуту девочка и конь стояли, не отрывая взгляд друг от друга. Наконец конь вступил на несколько шагов и медленно пошёл в обратном направлении. Вот он пустился стремительным галопом и вскоре исчез за деревьями. Всё, можно идти, надев рюкзак объявила Эми. Но «Ну что тут скажешь? Разумнее всего, казалось, промолчать. Они быстро спустились к мосту. Озарённая солнцем вода сверкала так, что болели глаза. Словно на пороге замерзания её светлоотражающие свойства многократно увеличились. Питер помог Ками перебраться через брешь между балками, передал ей рюкзаки и перелез сам. Проще и безопаснее всего было двигаться по краю моста, держась за поручень, перебираться с балки на балку. Холодный металл обжигал руки, приходилось поторапливаться. Эми ловко и уверенно перепрыгивала с балки на балку. Питер едва за ней поспевал. Проблема заключалась не в прочности балок, а в том, что их покрывал тонкий слой льда, припорошенный снегом. Дважды Питер поскальзывался. Ноги разъезжались, руки отчаянно цеплялись за холодный металл поручней. Не упадет он. Ни за что не упадет. Быть в шаге от цели и утонуть в горной реке – ну уж нет, увольте. Когда добрались до противоположного берега, Питер околотил озноб, ладони онемели. Хотелось развести костёр и согреться, но привал казался непозволительной роскошью. Тени удлинились, короткий зимний день стремительно догорал. За рекой начался подъём. Пётр искренне надеялся, что там, куда они вот-вот попадут, найдётся пристанище, иначе до утра им не дотянуть. Если не прикончат вирусоносители, мороз точно доконает. В такой холод главное двигаться. Эмми уверенно шагала вперед, и Питер старался поддерживать темп. Разреженный воздух обжигал легкие, деревья стонали от ветра. Через некоторое время Питер обернулся. Долины и ползущие по ней река остались далеко внизу. Они с Эмми были в царстве теней, в зоне вечных сумерек, а за долиной, уходящей на север и на восток горы, купались в алых лучах заката. «Эмми ведет меня на вершину мира», – подумал Питер. на самую вершину мира. С наступлением вечера Пётр понял, они попали в настоящий лабиринт, и то, что ему казалось вершиной, было лишь гребнем, одним из многих на пути к высшей точке горы. Холод и ветер делали каждый следующий ярд восхождения сложнее предыдущего. Чуть за подне начинался отвесный спуск, обрыв, иначе не скажешь. Пётр промёрз до мозга костей и отчаянно корил себя за то, что отпустил коня. В крайнем случае можно было вернуться к реке, перебраться через мост, и... Мярин вполне мог и согреть их с Эмми, и защитить от непогоды. Убить любимца Грира – настоящее преступление. Еще пару часов назад Питер и думать о таком не мог. Но сейчас, когда на горы надвигалась ночь, понял, что способен не только думать, но и совершить. Эмми неожиданно остановилась. Смертельно уставший Питер подошёл к ней и стал жадно ловить воздух ртом. Здесь снега было меньше, его раздувал порывистый ветер. Девочка разглядывала ночное небо. Со стороны казалось, она пытается уловить далёкий, едва различимый звук. Рюкзак и тёмные волосы облепил снег. В чём дело? Теперь я смотрела на плотную массу деревьев слева, как раз напротив страшного обрыва. Нам туда Зачем? Там же только деревья, снег и безжалостный ветер, про себя удивился Питер. В следующую секунду он разглядел в тёмном подлеске брешь, которую уже спешила Эми. Вблизи Питер догадался, что перед ним калитка, полобвалившегося забора, увитая густым плечом ограда, тянулась вдоль леса по обе стороны от них. Разумеется, к зимне плющ сбросил листья, но облепивший плети снег скрывал забор не хуже, чем летом. Как давно не бредут мимо него, сами того не подозревая, за калиткой притаилась будочка, домом такую не назовёшь, площадь не более 50 квадратных футов, приоткрытая дверь держится на честном слове. Питер заглянул внутрь. Снег, листья, по стенам грязные подтёки. Эми, начал Питер, но девочка уже исчезла за деревьями. Не отставать, ни в коем случае не отставать. Приказал себе Питер и побрел следом. Эмми не шла, а бежала. Сквозь пелену усталости и боль в окоченевших ногах пробилось ощущение. Вот он, конец пути. Совсем близко. Увы, силы стремительно таяли. «Эмми, подожди!» Позвал он. Девочка точно не слышала. «Пожалуйста, подожди!» Эмми обернулась. «Ну, куда ты спешишь?» Змолился Питер. Там же ничего нет. Есть. Ещё как есть, звенящим от радости голосом возразила она. Где именно? с неожиданной злостью спросил Питер. Он согнулся пополам и едва дышал. Объясни мне, где? Эми посмотрела на темнеющее небо и зажмурилась. Повсюду, ответила она. Прислушайся. Питер старательно напряг слух, растратив последние крупицы сил. Ну, ловил лишь завывание ветра. Ничего, раздрадосадованно проговорил он. Эми, я ничего не. Тут оно слышал голос. На заснеженной горе пели песню.